«Без человека, прошка, пропадем!» «Да, пропадем. Дальше все острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано. Называются они планы. Да-да, понимаю, — сказал Ибрагим. После торопливого в сухомятку завтрака с большим трудом сняли шитик смели». И со всех сил, упираясь богами, стали тихо подниматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен. Черт знает, весь вчерашний труд пропал за даром, закусил дрожащие губы прохор, Из досадливой тоской взглянул на пробитую в плесе ледяную дорогу. Ее вновь сковал мороз. «Надо стрелу лететь. Тогда выйдем. А мы двадцать верстов вперед пятнадцать назад. Чу!» — плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки. «Надо по 200 верст в сутки проплывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим. Мало ли чего надо!» — крикнул Черкес. — Дома надо сидеть. Куда черт понес? Не шутка. — Давай сделаем очаг на Шитике, чтобы к берегу не приставать. — Хоть бы какой шайтан встретить. — Ни Тунгус, ни не черт нету. Тьфу — Чу! Левая протока, куда направили Шитик, стала постепенно расширяться. Она быстра и глубока. «Какой хитрый!» — сказал Ибрагим, бросив весла. Шитик самоплавом подавался вниз. «Кто хитрый? Кто-кто? Вода! Маленький вода, гляди, какой большущий стал! Большой вода совсем вчера дурак! Пади и узнай!» «Черт!» Слышь, опять шумит. Впереди раздался глухой рухот. «Водопад в горах или порог?» Тревожно прислушивался Прохор к нарастающему шуму. Бессильное солнце садилось в тучу. Сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промычал сахатый лось. «Гуси! Прошка гуси!» Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготанием... Низко тянул вдоль реки табун гусей. «Эх, сразить бы!» — шепнул Ибрагим, захлебывая с древней страстью. «Колнак! Голубчик! Сюда! Сюда!» Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над упавшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше к югу. «Ой!» «Он раненый!» «Догоняй!» — кричал Прохор. «Греби! Греби! Стреляй! Дай ружье! Дай сюда! Греби! Греби!» Подбитый гусь уносился течением вниз. Шитик настигал его, трещали весла, уключенные скорготали, взвизгивали. «К берегу, Прошка, к берегу!» Вдруг неистово завопил Черкес. «Порог! Алла-алла!» Увлекшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, неожиданно очутились среди бушующих валов в преддверии грозного порога. — К берегу! Пропали! Наляг! Наляг! С треском хрустного весло и к черту! Пропали! Новые! Где новые? Прохор вскочил и, схватив богор, сильными толчками в камни опруживал нос к берегу. В корме стиснув зубы и весь побелев от напряжения пыхтел черкес. Волны хлистали в борт лодки, вот-вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог. «Еще, еще, еще, надай! Второе весло, хрясик, черту!» Но бой кончился. Перед самым порогом Шитик вошел в тихую заводь, и весь пропитанный духом борьбы, передавшийся ему от живых существ, Победоносно пробивался к берегу. Фу! Протянул взмокший, дрожащий Прохор. А Ибрагим только посвистал и крепко с плеча выругал и уплывшего гуся, и порог.